Глава восьмая. Полет на Ксоракс. Нажмешь на эту кнопку, после чего дернешь за этот рычажок. Я подключу Макса к компьютеру, и андроид должен включиться. По крайней мере, я надеюсь. Довольно долго Ческо молча разбирался в схеме андроида, а потом дал четкие указания Нине, которой уже не терпелось увидеть Макса ожившим. Утро начиналось очень успешно, Двое друзей уже в девять утра были в Акоэо Профундис. За стеклянными стенами, отгораживающими их от морской жизни, было видно быстрое течение воды и рыбы, которые были чем-то возбуждены и носились туда-сюда. Панорама за стеклом была удивительна, и Ческо иногда отвлекался от дела, чтобы полюбоваться водным миром. Но только на несколько секунд, потому что все его внимание было направлено на компьютер процесс активации макса по знаку ческу нина нажала на белую кнопку на спине андроида и дернула за рычажок на его боку макс резко открыл глаза повернул голову сначала вправо затем влево и наконец уставился на ребят не спускавших с него изумленных глаз я макс 10p1 а вы кто такие где профессор биша металлический голос Выходил из ритмично двигающихся губ. Взгляд был добрым, но слегка рассеянным. У Макса был маленький дефект в произношении некоторых звуков, но это несовершенство делало его еще более симпатичным. Ческо поднялся и подошел к андроиду с любопытством разглядывающему мальчика. «Привет, Макс. Я, Ческо. Это Нина, внучка профессора Миши. Миша умер. Его убил Каркон». «Ты поможешь нам победить его?» «Убит? Убил?» «Покафесса Габиши больше нет?» «Ужасно! Ужасно! Я сейчас доплачу!» «Макс 10П1 опечален!» Его голос гулко прозвучал в стеклянном кубе лаборатории, а из глаз серебристого цвета потекли капли воды. Андроид действительно плакал. Этот странный робот обладал чувствами и памятью, ощущал боль и вел себя словно самое настоящее человеческое существо. Рукой он вытер лицо, по которому катились ручейки слез, затем подошел к карте звездного мира и ткнул указательным пальцем правой руки в ксорекс. «Здесь покой. Жизнь длится бесконечно, и такие машины с сердцем, как я, могут находиться с гиди существ из света, не опасаясь ничего. Меня создал профессор Биша он... Был мне как отец. Я не могу больше оставаться на земле. Я хочу вернуться на шестую луну. Нина обняла его. Холодное тело из гладкого металла скрывало добрую чувствительную душу, горячее сердце, которое любило и страдало. Прошу тебя, Макс, выслушай меня. Дед Миша оставил мне много писем, в которых просит защитить Ксорок. Я должна как можно быстрее полететь на шестую луну. Помоги мне. Скажи, что я должна сделать, чтобы это случилось?» Андроид выслушал рассказ маленькой алхимички и понял, что она уже узнала многое о магических свойствах различных материалов и что ей вместе с друзьями удалось несколько раз одержать победу над Карконом. Максу было что ответить Нине, но он колебался, сомневаясь, сможет ли эта хрупкая на вид девочка выдержать такое опасное испытание, как полет на шестую луну. Размышляя над этим, он машинально взял банку с клубничным вареньем и одним глотком проглотил ее содержимое. Варенье было единственной пищей Макса. Без него андроид не мог функционировать и оставаться активным в течение долгих часов. Нину и Ческо забавляли выражение лица и поведение андроида, Он проворно двигался по лаборатории, знал все аппараты и механизмы, которые поддерживали жизнедеятельность Акоио Профундис, читал на языке шестой луны и умел готовить алхимические препараты. В мозгу Макса 10П1 хранились все магические и научные знания деда Миши. «А сейчас оставьте меня одного. Я должен думать и габотать. Малышка Нина, звезда на твоей гуке» идентична той, что была у профессора, и я не имею права отказать тебе в помощи. Для того, чтобы установить контакт с Ксороксом, мне понадобится Талдам Люкс и Зуб Макс подошел к компьютеру и набрал цепочку цифр, после чего на экране появилось изображение Ксорокса, таинственной планеты галактики Алхимидия. Изображение было очень четким, было видно, как шестая луна испускает магнетические волны. Планета находилась в коконе яркого изумрудного света. Рядом с ней вращались еще две луны и шесть маленьких светящихся звезд. Ребята не отрывали глаз от экрана, не в силах вымолвить ни слова. Макс внимательно посмотрел на них, улыбнулся и объяснил, что изображение Ксорекса такое отличное, поскольку нет никаких метеоритных дождей. Затем он предупредил, что прежде чем полететь на шестую луну, Ребятам необходимо выучить различные математические и магические формулы. И самое главное, ничего не бояться. Нина объяснила ему, что полетит лишь она одна. Остальные друзья, включая Ческа, еще не готовы к полету на Ксорекс. Пока не готовы. Только белые маги могут летать на Ксорекс. Так говорил Кафесер. «Это луна, место не для всех», подтвердил Макс, ударив ладонями по столу. Нина засмеялась и похлопала андроида по плечу. «Хорошо, Макс. Калдом здесь, со мной», — сказала она, доставая из кармана золотой жезл. «А сейчас я схожу за зубом дракона. Я люблю тебя, Макс». Андроид смущенно раскланялся, поскрипев шарнирами ног, потом взял ребят под руки, довел их до двери и попросил прийти попозже. «Ступайте. Я должен подготовить...» аппаратуру и проверить систему снабжения воздухом. Принесите мне клубничного варенья. Я без него ничего не смогу. Я могу есть только его и подзагряжаться от компьютера, чтобы быть активным. Я жду вас обгатно через полчаса». Нина и Ческо вернулись на виллу, оставив Макса с его делами. Нина была удовлетворена и спокойна. Теперь у нее был сильный помощник. Мыслящий андроид, который поможет ей выстоять против Каркона и найти путь к шестой луне. Нина вошла в лабораторию виллы, взяла из пирамиды зуб дракона и положила его в карман. Затем она отправилась на кухню к Любе и попросила ее купить десяток банок клубничного варенья. Клубничного? Ну зачем тебе так много? удивилась няня. Милая Бизе, не задавай лишних вопросов. Ты же знаешь, как я прожорлива. «Да и мои друзья без ума от клубничного варенья», — ответила Нина. А Ческа плотно сжал губы, чтобы не расхохотаться. Люба отправилась за вареньем, и в этот момент в доме появилась Рокси, Фьора и Додо. Когда Ческа рассказал им, что удалось оживить андроида, они от радости захлопали в ладоши. «Если у нас есть свой андроид, значит, мы сможем победить Каркона и его жутких роботов». «Макс наверняка знает, как справляться с другими андроидами», — воскликнула Рокси. Нина улыбнулась этим словам, хотя не сомневалась, что в следующий раз Каркон вряд ли позволит им так легко отделаться. «Ребята, Каркон постарается доставить нам большие неприятности. Мы должны быть готовы ко всему. Сейчас я пойду в лабораторию, хочу поговорить с книгой. Вы же постарайтесь найти план Дворца Каркона». Нам необходимо знать самые тайные закоулки этого здания. Все разошлись по делам, а Нина отправилась в лабораторию деда проконсультироваться с книгой. положив руку на жидкую страницу, она спросила. «Книга. Макс-10П1 попросил у меня Талдем-Люкс и Зуб-Дракона, чтобы организовать мой полет на шестую луну. Что ты посоветуешь взять с собой в это путешествие?» Возьми свое храброе сердце. Твои ступни коснутся изумрудной поверхности и запоёт гуги. Запомни, время не существует, потому что его побеждает мысль. Войди в ничто, и тебе откроется всё. Слова исчезли, страница погасла и книг закрылась. Нина уселась на табурет потрогала звезду на ладошке, закрыла глаза и стала думать про деда и его смерть, про пакости Каркона и красоту шестой луны. Она крутила в пальцах зуб дракона, смотрела на огонь в камине, на сотни ампул и колб с разноцветным содержимым, на карту алхимедической галактики и набиралась сил. У нее была миссия, которую она должна была довести до конца. наконец она встала Взяла кольцо дыма и вновь спустилась в подводную лабораторию, где Макс проверял электрическую систему и провода компьютера. Увидев Нину, андроид расплылся в улыбке и спросил с нетерпением. «Ты принесла, Вагенье?» «Сейчас нет. Принесу чуть позже. Я попросила няню купить 10 банок. Этого хватит?» — спросила она. «Но я принесла талдом и зуб дракона, который ты просил». Макс немножко обиделся, но не подал виду. Взял девочкину правую руку со звездой и погладил ее. «Я никогда не смогу рассердиться на тебя. А теперь слушай меня внимательно. Сейчас ты полетишь на Ксогакс. Я уже послал туда весточку, и ксогаксианцы мне ответили, что готовы принять тебя. Ты увидишь много прекрасных и невероятных вещей. Я с тобой не полечу. свой первый полет ты должна свекшить в одиночку. Таково б Кавила. Сейчас я должен приготовить тебя, поэтому будь внимательна. И вот и пришел момент, которого Нина давно ждала. Андроид усадил ее в стеклянное кресло, стоявшее в специальной кабинке, и начал объяснять процесс транспортации. Самое главное, ты должна сидеть неподвижно, сильно сожми талдом и не оставляй его ни на мгновение. Я набегу на клавиатуре твое имя и твой код, под которым ты загегистрирована на шестой луне. Нина, 5523312. Затем вставлю в компьютер зуб Дегакона для увеличения энергии полета. Тегесла начнет излучать свет, и ты почувствуешь себя в центре сильного светового луча. Такой глаза, гослабься и ничего не бойся. С этого момента начнется твой полет во Вселенную. Ты услышишь, как нагостает звук музыки и увидишь цветные вспышки. Это значит, что ты приближаешься к границе миров. Когда ты пегесечешь ее, сказ уже доступит тишина, и твои ноги коснутся ксогокса. Это будет фантастическое путешествие, поверь мне. Девочка дрожала от волнения, как осиновый лист. Сжав обеими руками талдом, Она закрыла глаза и стала вспоминать деда, своих таких далеких родителей, удивительные события, в которых она участвует. «Мама, папа, вы разыскиваете жизнь во Вселенной, а я ее уже, кажется, нашла. Кто знает, когда мне удастся рассказать вам об этом?» Мысленно обратилась она к Вере и Джакомо, находившимся за тысячи километров отсюда. Прежде чем набрать на клавиатуре имя и код, Макс попросил Нину посмотреть на часы. Они показывали 14 часов 42 минуты и 3 секунды. «Когда ты вигнешься сюда, здесь не пройдет и секунды. Ты знаешь почему. В ГЕМе не существует». Сказав это, Макс набрал цифры на клавиатуре, и кресло, в котором сидела Нина, утонуло в ослепительном свете, Водоворот цветов закрутился вокруг девочки, полностью скрыв ее из виду. Талдом стал прозрачным, как стекло. Раздался хлопок, и голубая вспышка унесла Нину прочь, оставив Макса одного в подводной лаборатории. Первым ощущением Нилы было то, что она находится внутри плотного серо-белого облака, сквозь которое ничего не было видно. Затем на какое то мгновение она почувствовала ледяной холод который сразу же сменился сильным жаром и облако налилось ярким красным светом нина инстинктивно закрыла глаза а когда открыла увидела что она мчится по бесконечному туннелю из разноцветных мерцающих лучей сквозь дымовые вихри грозовые облачка из мельчайших бриллиантиков внезапно туннель закончился и девочка увидела что находится внутри прозрачной сферы стремительно несущейся в космосе нина огляделась и узнала землю солнце луну марс юпитер сатурн с его кольцами и малые планеты своей галактики которые часто видела из окна млечный путь исчезал из виду впереди вставали новые галактики более крупные переливающиеся разными цветами абсолютная тишина царила в этом пульсирующем В постоянно изменяющемся пространстве. Внезапно сфера резко замедлила полет, и Нине показалось, что она очутилась внутри резиноподобной массы, где не было ни звука, ни света, ни времени. Это было ничто, полное всего. Это было начало магической вселенной, где пространство и время слились воедино. Прозрачная сфера, в которой находилась Нина, лопнула, как мыльный пузырь, и она почувствовала, что ее тело продолжает полет в пространстве, где вода перемешалась с воздухом, где не существовали верх и низ, право и лево, направление вперед и назад. Это была вселенная всего, мир магический и алхимический, откуда началась жизнь космоса. Нина услышала чарующую музыку, льющуюся издалека, Светящиеся круги скользили вдоль её тела. Музыка становилась все громче, сопровождая ее полет в бесконечности среди гигантских планет, раскаленных солнечных шаров и стремительных метеоритов. «Так должен выглядеть истинный покой», — подумала она. Талдом, все еще прозрачный, задрожал в ее руке, и из глаз Гуги в сторону одной из галактик вырвался красный луч, Алхимидия. Нина не дышала. В этом не было необходимости. Она перебирала ногами, словно плыла в воде, ее волосы струились среди звезд. Галактика Алхимидия возникла перед ней внезапно во всей красе. Нина невольно ахнула, потрясенная увиденной картиной, самой восхитительной из всего, что она видела до сих пор. Фантастический хоровод огромного количества звезд и солнца. Из центра этого позолоченного гигантского кольца лилась услышанная ею нежнейшая мелодия, а само кольцо выбрасывал пульсирующие, словно сердце, изумрудные лучи, улетающие на многие километры вглубь бескрайнего космоса. Нина приближалась к миру к ксараксианцев. Мощное энергетическое поле подхватило ее и понесло к сороксу. Несколько оборотов вокруг себя, потом с дюжину кувырков в воздухе, и Нина, зажмурившись, ощутила, как ее тело плавно опустилось на твердь, поверхность шестой луны. Замерев, она медленно приоткрыла глаза и посмотрела на небо. Полосы розовых дымов, маленькие золотые звездочки, вихри рубинового цвета три солнца, медленно вращающиеся и обменивающиеся радугами, пять лун, сияющие фиолетовым и голубым светом. «Клянусь всем шоколадом мира, такого неба я даже в снах не видела!» — воскликнула Нина, но не услышала ни единого звука. Словно эти слова она произнесла под водой. Губы шевелятся, а слов не слышно. Девочка подняла руку, и почувствовал, что тело ничего не весит, и она может передвигаться, не касаясь ногами поверхности. Гравитация отсутствовала. Атмосфера к представляла собой некую субстанцию, похожую на воздух и воду, взятые вместе. Ее цвет постоянно менялся в пульсирующих лучах солнца и лун, которые вращались вокруг планеты. Нина посмотрела по сторонам и увидела бескрайнее поле с цветами, Отдельно луг, покрытый очаровательными красными маленькими цветочками, миссиль. За лугом, вдоль тропинки, ведущей к озеру с бриллиантовой водой, росли огромные растения с толстыми листьями алоо синего цвета, в которых Нина признала пусталы. Вдоль горизонта тянулись невысокие холмы Оолис, желтые, Вероас, лиловые, Фойят, красные, ноэзи, розовые и бизеов зеленые. В два прыжка она долетела до них и обнаружила, что эти холмы ни что иное, как груда драгоценных камней: одни из рубинов, крупных, словно апельсины, другие из изумрудов странной кубической формы, третьи из кварца, а самый высокий из гуазила, розового сараксианского камня. Не прикоснулась к ним рукой, её сердце наполнилось счастьем. Дальше за холмами лежал большой лес. Каранна, магический лес шестой луны, узнала его девочка и вспомнила, что туда имеют право входить только ксороксианцы. Но где они? Никаких следов жителей ксорокса. Не было видно ни домов, ни других построек, ничего, что могло бы напомнить обжитое место. Перед Ниной был только бескрайний и безлюдный пейзаж. Вдруг, Она почувствовала, что кто-то ласково погладил ее по лицу. И перед ней появилась Этерея, могущественная мать всех алхимиков Вселенной. Этерея была соткана из света, как и другие жители планеты, и очень высокая, около трех метров ростом. Она двигалась, словно танцуя. У нее не было ни рук, ни ног, разглядеть можно было только лицо. Два огромных темно-синих глаза, Ты маленький бледно-розовый рот. Нина с робостью смотрела на нее. Губы Этереи задвигались. И опять Нина не расслышала ни единого звука, но в мозгу прозвучали слова. Это был телепатический диалог. «Добро пожаловать, Нина, 5523312. Ты избрана первой девочкой шестой луны». Мы тебя очень любим. Мы знаем, что ты хочешь спасти нашу планету. Голос этой Реи звучал трепетно и мелодично. Нина была изумлена. Невероятно, но она телепатически общалась с женщиной из света. «Спасти Ксоракс, да. Мой дедушка Миша оставил мне это задание», — мысленно ответила девочка. И открыла было рот, чтобы объяснить, как собирается это сделать?» но это Рэй перебил ее. «Тебе не надо ничего объяснять. Мы знаем всё. Нам известно прошлое, потому что его создали мы. Будущее не существует, потому что все уже случилось. Мы вне будущего. Мы существуем всегда. Магическая вселенная — начало и конец всего и ничего». «Что значит?» «Будущего не существует», — спросила Нина, не скрывая, что сказанное Этерей слишком сложно для понимания жителей Земли. Нина еще не знала, что эта встреча на самом деле первый маго-алхимический урок, преподносимый ей магической вселенной в лице Этереи. «Мы хорошо знаем, что сейчас ты не понимаешь моих слов. Ты поймешь, когда узнаешь все о не пугайся. Здесь тебе ничто не грозит. Ничем не сдерживай свои мысли, и они войдут в нас. Пространства и времени не существует. Существует всегда, и по этой причине мы просили помощи у белых магов Земли, таких как твой дедушка, профессор Михаил. Мы не сможем существовать, если исчезнет всегда. Чтобы жить, нам необходимо нанести поражение злу которое омрачает всегда всегда что такое всегда я все еще не понимаю тебя и потом как я могу спасти ксоркс от зла делай то что ты знаешь домой мой дедушка вы не знаете где он он действительно умер умереть не означает не существовать мысль остается жить и это Единственное, что имеет цену, мысль живет всегда. По этой причине ксорокс в опасности. Шестая луна нуждается в мыслях, чтобы существовать всегда. Дети Земли перестали размышлять, потому что зло вошло в их мозги. Их мысли остаются одними и теми же. Никто из детей не имеет новых идей и ни о чем не мечтает. Тому, чтобы побуждать активно мыслить и служат, Магия и алхимия. Если не удастся пробудить в детях способность мыслить и мечтать, Xorox исчезнет, и с ним вместе магическая вселенная. Все существа, живущие в космосе, находятся в опасности, и только вы, дети Земли, сможете спасти жизнь навсегда. Мысли и фантазии детей спасут шестую луну – Это означает, что ксорокс будет существовать до тех пор, пока дети будут мечтать? Да, именно так. И так было всегда. Чтобы освободить детские мозги от пут зла, ты должна вернуться в прошлое, к древним народам Земли и вернуть им жизнетворные мысли. Только чистота детских мыслей порождает то, что ты видишь и слышишь. Воздух, огонь, Почва и вода существуют всегда, так же, как рубины и алмазы, деревья и цветы, животные, птицы и рыбы. Мыслить значит создавать. Мыслить значит создавать. Да, это я понимаю. А отвратительные мысли, такие как у магов вроде Каркона, ведут к разрушению всего? Мне кажется, я начинаю понимать. Молодец, я знала, что у тебя с самой собой не будет трудностей. Но знай, спасти к сорок с задачей нелегкая. Ты должна будешь пройти через многие испытания и усовершенствовать свое умение обращаться с алхимическими формулами. Некоторые ты уже знаешь, тогда как многие другие тебе предстоит создать самой. А сейчас повернись через правое плечо. Смотри и слушай. Нина поступила, как велела Этерея. Она обернулась и узнала в необычной птице, летящей над ее головой, Гуги, которую впервые увидела на талдами и на переплете магической книги. С золотым оперением и сверкающими красными глазами она была прекрасна. Птица парила в небе, медленно взмахивая четырьмя прозрачными крыльями. Наконец, она приземлилась на единственную ногу, приоткрыла клюв и полилось чарующее пение. В отличие от слов, пение Гуги было слышно без какой-либо телепатии. Из-под крыльев птицы посыпалась золотая пыль, закружившаяся вокруг Нины сверкающим облачком. Нина протянула руку, чтобы потрогать Гуги, и волшебная птица наклонила голову, позволив погладить ее. Перья были очень мягкие и шелковистые. Одно осталось в руке у Нины, и она прижала его к груди. Эта рея приблизилась к девочке и сказала, «Это золотое перо ты должна хранить с любовью. Держи его всегда у сердца. Чтобы связаться с шестой луной, тебе нужно будет лишь погладить его, и ты увидишь то, что желаешь видеть. Не позволяй никому и никогда дотрагиваться до него. Если злу удастся завладеть пером Гуги, все мы будем в серьезной опасности. Когда я вернусь на Землю, я смогу вновь увидеть Ксоракс, лишь только стоит погладить перо?» переспросила Нина. «Да, именно так». Это перо обладает магическими свойствами. От любования чудесным пером Нину отвлек странный мелодичный звон. Она подняла голову и увидела, приближающееся существо в фиолетовых и голубых перьях, похожее на колокол. Тин-тин-тин. Чем ближе оно подходило, тем громче звенело. «Значит, единственные звуки, которые можно слышать на шестой луне, те, что производят животные», — сделала вывод Нина. Она узнала его, так как видела изображение в черной тетради деда и даже помнила название «тин-тиньо». «Какой ты симпатичный», — сказала девочка, протягивая руку, чтобы погладить животное. Вслед за Тинтинио припрыгал с Баккио белый огромный клубок с длинными желтыми ушами и ртом. Затем у самых ног девочки появилась странная темно-синяя рыба, которую неуклюже ковыляла по поверхности, волоча плавники. «А ты, наверное, Куаскио, рыба, которая может жить и на суше». «Я тебя тоже узнала, потому что читала твое описание среди заметок деда. Вы все там есть?» — сообщила она зверушкам и попыталась взять в руки необычного толстячка. Гуги и Тинтинио засмеялись, производя странные звуки, а на волосы Нины опустилась маленькая оранжевая бабочка с человеческим лицом — ондула, которая поприветствовала девочку, лукаво подмигнув ей. Нина была в восторге. Ксорокс на самом деле оказался необычайной волшебной планетой. Этерея вновь приблизилась к ней и, накивнув на нее покрывало света, повела с собой. — Ты еще не раз прилетишь сюда и сможешь лучше узнать наших животных и растения. Но сейчас я должна показать тебе очень важную вещь — сердце Ксорокса. «Сердце — Сердце? — узумилась Нина. да Мы зовем его так. Это Мирабелис Фантазио. Самая большая алхимическая лаборатория Вселенной, из стен которой вышло все. Все, что существует, создано в ней. В ней трудились тысячи ксораксианцев, а также белых магов. Они пытались сохранить немногие мысли, которые живы благодаря им. Маги и мой дедушка. Ты скоро его увидишь. Но он будет не таким, каким ты его помнишь. Значит, он жив. Он среди вас? В лаборатории Каркона я прочла слова о том, что мой дед и Биров были распылены над Ксорексом. Это значит, они мертвы. Я хочу увидеть деда Мишу как можно быстрее. Прошу тебя, Этере, отведи меня к нему. Малышка Нина, это правда. Твой дедушка сейчас находится на Ксорексе и никогда больше не вернется на Землю. Когда он сражался против Каркона, ему не удалось устоять против энергетического разряда Пандемона марталис, И, понимая, что уходит, он произнес финальную фразу, которую ты не можешь и не должна сейчас знать. Нажав на глаза Талдама Люкс и превратившись в луч чистого света, Он стал одним из ксороксианцев, таких, как я. На земле он оставил только свою оболочку. Твой дедушка превратился в энергию, в свет. Сейчас живет только его мысль. Дедушка из света, его мысль, но ну, тогда он не живой. Он такой же живой, как и я. И я смогу его увидеть? Конечно. Он в «Мирабелес фантазио» вместе с Бировым и другими алхимиками. Они пытаются спасти шестую луну с помощью алхимических методов и философских исследований. Но это все очень сложно. Без мыслей и новых идей «Мирабелес фантазио» не может произвести ничего. И Биров тоже рядом с моим дедушкой, но это невероятно. «Да-да, я понимаю, что все очень сложно, но мне хотелось бы...» Нина умолкла на половине фразы, с восхищением уставившись на внезапно появившееся перед ней здание, очень высокое, наверное, с километр, из твердого света. Оно напоминало гигантский стеклянный замок, только с непрозрачными стенами. Над входом на огромном портике из голубого света был изображен сложный разноцветный рисунок. Этерея объяснила, что это — герб Вселенной, символизирующий ценности исчезнувших народов. Орнаменты, геометрические фигуры, знаки и символы напоминали о древних цивилизациях Земли, таких как Атлантида, следов которой до сих пор никто не смог отыскать, государств, ацтеков, майя, египтян и других растворившихся во времени народов. Этерея трижды повернулась вокруг себя, вызвав разноцветный вихрь, и подбросила в воздух дымный шар, и из него появился медальон, точная копия герба Вселенной. Мать алхимии бросил медальон Нине, которая на лету его поймала. Он был из темного металла и пах ладаном. «Это Ямбир, медальон, который поможет тебе проникать в древние времена Земли». Ты должна использовать его только тогда, когда будешь твердо знать, куда идти и что искать. Запомни, ты должна вернуть жизнетворные мысли. В противном случае дети Земли не смогут ни мечтать, ни мыслить, и все закончится крахом. Ембир, это магическое железка поможет мне путешествовать в прошлое. А куда я должна пойти сначала? И когда? Много вопросов родилось в голове девочки, пока она смотрела на подаренный медальон. На каждый вопрос ты получишь ответ, когда это будет необходимо. Но уже сейчас ты должна знать главное. Ты должна хранить, как зеницу ока, ямбир, перо Гуги и талдом Люкс. Это те атрибуты, которые необходимы тебе, чтобы помочь моей планете. Голос Этерей был спокоен спокойно тверд. Ксороксианка хотела не пугать Нину, а ознакомить ее с основными знаниями, необходимыми для спасения Ксорокса. Эта Рея продолжила. «Сегодня ты не можешь войти в мирабелис фантазио. Знай, для этого мало только одного твоего желания. А сейчас закрой глаза и открой их, только когда я тебе скажу». Несмотря на то, что ей так не хотелось отрывать взгляда от великолепия светового замка, Нина подчинилась великой алхимичке и стала ждать. Нина, вот и твой дедушка. Голос Этерии, словно стрела, вонзился в мозг Нины, и девочка мгновенно открыла глаза. Дедушка? Но какой ты яркий. Профессор Миша представлял собой световую колонну. Можно было разглядеть только его большие глаза и белую бороду. Старый алхимик подошел к девочке и обнял ее теплым розовым светом. «Я чувствую тебя, дед, я тебя обнимаю, я тебя очень люблю», — говорила про себя Нина, обнимая руками столб сияющего света. «Моя Ниночка, моя маленькая Нина, я тоже тебя сильно люблю». Ты стала совсем молодцом. Я очень рад видеть тебя. У тебя все будет хорошо. Но я не могу долго оставаться с тобой. Эта рея позволила нам встретиться только потому, что ты была выбрана девочкой шестой луны, которой предстоит спасти Ксоракс. Мы увиделись, и я должен уходить. Остерегайся Каркона и его дьяволят. Знай, что я тебя никогда не оставлю. Моя мысль существует, и она всегда тебе поможет». Голос деда был полон нежности, и Нина чувствовала, как она наполняет ее. Телепатическая связь работала превосходно, эмоции передавались так же совершенно, как и слова. не хотелось плакать и смеяться одновременно, хотелось поцеловать деда в щеку, потербить его бороду усесться к нему на колени и рассказать ему все, что с ней случилось. Она и собиралась сделать это, но внезапно ледяной ветер остудил ее лицо, она инстинктивно зажмурилась, а когда открыла глаза, больше ничего перед собой не увидела. Не было больше ни деда, ни Этерей, ни Мираблис Фантазио, исчезло всё Нина попыталась повернуть голову влево-вправо, На тело словно сжала плотная резина. Голос Этерея еще раз проник в ее мозг. «Возвращайся на Землю, начиная работу по спасению Ксоракса. Все, что для этого надо, ты найдешь в Акуао Профундис и в магической книге. Держи Талдом Люкс всегда при себе. Если ты его потеряешь, никогда больше не сможешь вернуться на шестую луну, и мы потеряемся... «Навсегда. Очень осторожно пользуйся ямбиром и пером Гуги. Запомни, Нина. Мыслить — значит создавать. Но что я должна делать? Подожди, это Рея. Нет!» Крик утонул в безмолвии. Прервалась и телепатическая связь с матерью всех алхимиков. Нина испугалась. Вдруг она почувствовала, как мощный энергетический поток подхватил ее и понес в космос. Голова шла кругом. Перед глазами мелькали исчезали в магическом небе алхимидии хвосты комет и сверкающие звезды. Полет в обратную сторону начался. Нина опять оказалась в прозрачной сфере, несшейся сквозь пространство среди галактик в сторону Солнечной системы, к Земле. Стеклянное кресло в кабинке Акоэо Профундис было ярко освещено. Макс-10П1 заметил, что зуб дракона исчез почти полностью, а это означало, что скоро должна появиться Нина. Он опять набрал ее имя и код на клавиатуре, и в вихре света возникла наша путешественница. Нина крепко прижала к груди талдом перо и медальон и продолжала прижимать, даже когда до нее дошло, что она Вернулась в Акуэо Профундис. Андроид подошел к ней и погладил по волосам. Затем он посмотрел на имбир на перо Гуги и, понимающе улыбнулся. «Молодец! Тебе удалось сделать это. Я уверен, что все прошло отлично. Вижу, что ЭТГ сделала тебе подарки. Ты увидишь, что они тебе очень пригодятся. Я помогу тебе обращаться с ними. А сейчас...» Посмотрели на часы. Нина повернулась к стене и увидела, что на часах все те же 14 часов 42 минуты и 3 секунды. Время не изменилось с момента ее отлета. То есть время полета на Xorax и жизни на этой планете не имело исчисления, оставаясь неизменным. Время существует и имеет значение только для землян. Девочка поднялась из кресла и обняла Макса. Я видела дедушку, он весь из света. Но он живой, и я была очень счастлива увидеться с ним. Именно это ощущение счастья от встречи с дедом и знакомства с Ксораксом было самым сильным впечатлением от полета на шестую луну. Слушая Нину, Макс то смеялся, то плакал вместе с новой подругой. Профессор Миша и Биров были изгнаны с земли карконом и жили на Ксороксе. А бесценные алхимические знания оказались в руках Нины, перед которой стояла задача восстановить и активизировать мыслительные способности и мечты детей Земли. Как это сделать, оставалось для нее пока большой загадкой. Посещение Ксорокса было невероятным приключением, и Нине не терпелось рассказать о нем своим друзьям. «Макс!» Мне необходимо сходить к Ческу и другим ребятам. Мне нужно поскорее рассказать им о полете и обсудить, что нам делать дальше. Мыслить значит создавать. Только так мы сможем спасти шестую луну. Андроид с любовью посмотрел на девочку и посоветовал, прежде чем говорить с друзьями, пролистать хотя бы несколько страниц еще одной магической книги, той, что лежала рядом со стеклянным креслом, «Дороги мира». Нина решила, что Макс знает, о чем говорит, и открыла книгу. В ней рассказывалось о древних цивилизациях Земли. Здесь были фантастические истории Атлантиды и пирамид Египта, загадки Сфинкса, Осириса и изиды рисунки Майя и Инков, и ближе к концу глава, целиком посвященная острову Пасхи. Древние цивилизации Иксоракс. Эта упомянула, что между ними существует прямая связь. Еще она сказала, что я должна проникнуть в прошлое и вернуть способность мыслить и мечтать детям Земли, и это главное для спасения Ксорекса. Вспомнила Нина и счастливо засмеялась. Девочка шестой луны поняла, в чем ее миссия. Осталось только продумать, как сделать, чтобы все получилось. И не забывать о Карконе который наверняка будет мешать ей изо всех сил, человеческих и дьявольских. «Для начала тебе было бы неплохо определиться, куда тебе надо отправиться в первую очередь», — посоветовал Андроид. «Ты абсолютно прав, мой друг. Я действительно не знаю, с чего начать. С какой цивилизации? Может, говорящая книга сможет мне подсказать?» С этими словами Нина вышла из Акуэо Профундис, оставив Макса одного. «Не волнуйся, я скоро вернусь и принесу тебе твое клубничное варенье». Она впрыгнула в вагонетку, молнией пролетела туннель и вбежала в лабораторию виллы. Положив перо Гуги, талдом и ямбир на стол, она взяла мобильный телефон и позвонила Ческо. «Привет! Быстро все ко мне! Нужно поговорить!» Вздохнув с облегчением, она вышла из лаборатории и отправилась к Любе забрать банки с вареньем. Няня протянул ей полную корзину. «Ты выглядишь усталой. Мало спишь, дорогая моя девочка», озабоченно покачала она головой. Нина лишь засмеялась в ответ. «Спать — это не работа. Я должна думать безе. Когда придут мои друзья, скажи им, что я жду их на верхней террасе. Если захочешь, можешь приготовить немного мороженого. В такую жару это будет не лишним». Люба вновь покачала головой и напомнила Нине, что у нее скоро экзамены. «До второго июля осталась всего неделя, и тебе надо бы заниматься днем и ночью, а то провалишься. А мне не нравятся дети, не способные сдать экзамены. Смотри, позвоню в Мадрид и, пожалуй, с тетей Андори», — шутливо пригрозила няня. Нина взяла большой кусок шоколада и целиком сунула его в рот. «Экзамены?» Но, няня, я уже все выучила. Я занимаюсь как сумасшедшая. Не беспокойся. И прошу тебя, не упоминай имя тети Андоры. Это мне действует на нервы. И Нина с корзиной в руках вышла из кухни.